Глава двадцать седьмая. Явление боярине. В дверь колотили не иначе посохом, а может и дубиной, от чего дверь у нее прогибалась, а но держалась, а что хорошая дверь дубовая на петлях железных, резная, расписная, с засовом толстым, с ручкой укованной в виде головы звериной. Отворайте, гласил неведомый мужик, а как смолкал, становился слышен хор женских голосов. Ой, росла девочка, что березка при дороге, извели сироту, сиротинушку, не пожалели живота, кинули зверю леты в унылости разные. Ой, жалость ты какая! Мы с люцаной Бериславной переглянулисься. Это что? Одними губами спросила она. Это бабка моя. А в гости, наверное, заглянуть решила. Горе, горюшка, не видят ныне глазенки, не ходят ноженьки. Глазенки мои видели очень даже неплохо, а ноженьки хоть бедноно тело держали. Замариль рученки не держит. Чего они не держат? Держат. Вот пирога бы какого подержали. Отворяйте! И я ему сейчас и творю. Ласково-ласково приснисла Луцана Бериславовна Амеш пальцев её блеснула гонёк. А ведь магичка она не из последних, Вон, силы не великой. Вон оно нежньнюю ноченьку силой много не понадобилось, чтоб ей встегнее известь. Чудом обошлось, и не иначе. Прилягти за слава, на редкость миролюбиво предложила Луцана Бериславовна. Как лежали, так и прилягти. А зачем? А мы с вашей бабушкой побеседуем. Летят уточки, летят уточки, затянул кто-то песню. Ох, бабушка, что ж ты меня позоришь на всю ту академию? Э, два гуся добавили боском. Ага, с четвертушкой. Я взлегла на кровать, а Луцана Береславу на меня одеяльцем укрыла с головою. Смирно лежите, велела она, и пальцыми щелкнула. От чего в теле моём немато приключилось и такая? Ох, разумею есть-ко, аж на жаль его стало. Вот чую и рученки свои, и ноженьки, и прочее всё, чего есть, да же пятку свою свербящую. Чу- чую, но ни пальчиком шелохнуть не способная. Так оно верней будет. Отворяйте! Остояла на горе Ребинж Кребина, сохранила матк единственного сына. Я ж вроде девка, чего мне мужчинскую заупокойную петь? И кому тут отварить? Пытлилась Александра Бориславна, и от голоса ей новостен и помёрзли, у меня по спине и то мурашки побегли, хотя ж я привычная на вроде боярыня. Мужик закашлялся, верно, страшно ему было, да продолжил. Евросинья Никеевна к внучке своей с визитом. С визитом, значится. Ой, матушка, ой, ладушка! Хором заголосили девки. Цыц! Велела Люцана Береславны и девки смолкли. А ты моими людьми не командуй. Бабкин голос я сразу узнала и вздохнула мысленно. Отжешь? Видать, и вправду себя барынею вообразила, и во все дивно, как пустили её в академию. А за веночкой своей я пришла и вновь громыхнула, будто кто посохом железным по колымедному ударил. От того громыхания аж на свербение в пятке полутихло. Ненадолго. Ох, не надо было о том вспоминать. А может, мне сие боженя урок послала, за моху, которая по еске ползала, а я её не сыгнала. Он терпел, и я терплю. Куда деваться-то? Нечая и неча тут у вас делать. Ой, матушка, осторожненько, тут очки порожик. Зазвонили девки на перебой. Рученьку дайте вашу, ноженьку ставьте отсюда и не го же вам не по коврам ступать. Свербели уже две пятки и спина, и злость такая немалаяся ни не то от свербения, ни то от бабкиного скоморошества, какая дораста кая боярня. А мне было сказано, что тут очки она. И вновь громыхнула. Прекратите, попросила Люцана Береславна. У меня от вашего грохота мигрень начинается. А ты не перечь царской теще. Железом по меди нет ни не посох, таз или тарелка. Помнится в детские далекие годы добралась я до мамкиновой черпаку, который тяжеленный до да узорчатый, не для каждых дней, а сугубо для празднествов, а к нему каптел бронзовые до да на ножках. Ладно, крымыхало, на всю хату. Помнится, тятька мой аж на сарай у прибёг, думал, беда какая случилась. Мне уж-то на ней бабка того черпаку прибрала. Это кто здесь царская тёща? О вот ты мне, ставо дюже любопытно. Матушка наша, хозяйюшка, отвечал девичий хор: "Ой, локоточек, ой, туточки полка, не ударьтесь. Пред тобой стоит" Ух, ежели бы не немотать и лесная, поднялась я и сказала бабке всего чего об нее думаю, царская теща. Интересно, Люцяна Бериславна не спешила гневаться, напротив, скользнула в голос и ее нечто это какое. Извольте присесть, предложила она, не гужа царской тещи на ногах стоять. Это верно, бабка моя и не почуяла насмешки. Тотчас прежний язычный голос велел: "Неси этот стол, матушка, присядь, желает". И подушечки, подушечки, сгнали девки, что куры на мусорной куче. Матушки подножненьки, чтобы ноженьки отдохнули, подрученки. Под, под задницю ясны делы тоже, а то ж задница пущей иных частей бывало устаёт. Я злилась, да стой злости толку, когда лежишь бревно об бревном, ждёшь, чего ждали будет. Поможет, отошлёте вашу свиту. Луцана Вереславна тоже присела, это я услышала. А то беседо, полагаю, у нас с вами приватная пойдёт. Негоже дворню не слушать, о чём два благородных человека разговаривают, а то сами понимаете, сплетни пойдут, полетят просто. Ох, уж отрежу. Я, когда б могла, И язык бы прикусило. Это с каких топор бабка моя подобную кару угрозиться. Ладно и втющив себя царские записала, но чтоб с людьми и не пылеску обращаться. А ню что вовсе за боярскими шубами разум потеряла? А ли это от старости? Девчина Марьяна Ивановна сказывала, будто бы с годами люди умом славнут, личность свою теряют и выходит бабка растеряла. И все-таки бывает, что и подкупят. симболее столь важная персона, как тёща царская, как её без присмотру оставить. "Ладно, пошли", рявкнула бабка и ноженькой топнула. "Поотслушивать в дому эти запарю". Ох, грозно у неё вышло, почти как у нашей боярни, Михаил приглядит божиня за грешную её душеньку. "Итак, уважаемые, простите, мы не были представлены друг другу", начала Луцана Береславовна, и бабка промолвила важно: Евросинья Яаникевна, я жель по батюшке. Уважаемая Евросинья Яаникевна, из какого рода будете? Из Бериндеевого. Слышала, слышала. Могу ли я узнать о цели вашего визита? А, так это, оставшись одна без сопровождатых, баб крастериалыся. За внучки я, внучки моя, сиротинушка, одни мы остались на всём белом свете. Никавошеньки у неё нетути, и у меня, как две былиночки. Ну да, уж меня-то былиночку и назвать тяжко. Бабку темпачи, такую былиночку не каждый молодец поднимет, не говоря про ветер. А ну и верно, что за баба такая, которую ветром унести может. Бабка носом шмаргнула и уже иным голосом молвила: "А за брать я её хочу из академии. Почему?" "А так это, на кой девке учёба?" но вы же, как понимаю, не были против, когда за славу поступила бабка зупых тела водилась и за нее так и ее привычка, когда не знала она чего ответствует и согласия на душе не было, то хмурилась и надувалась, а что жабу перед быком и пыхчало гневливо. тогда все иначе и было, признись, ла бабка важно, а ныне она царская невеста. так уж сразу и царская царевич к нам сватился. От третьего дня, который в самом деле шны, вот то оно как, царевич значится, в самом деле шны, сватался, третьего дня, а я чего и ты и не упомню, откого. Надеюсь же, какая удивительная новость, произнесла Люцана Береславна, и вы конечно согласились, а кто ж царевичу откажет? Я и царевичу и царюкель нужда выйдет. Ох, любезнейшая моя Ефросинья Аникиевна, поищи только заклять, если меня сподёт, тогда ты -то и скажу я всего, чего на душеньке накипело. И про замашки твои боярские, и про холопов с холопками, и про свтавство твое это, об котором я в первый раз слышу. Верно, верно. И значит, Саревич потребовал, чтобы вы за славу забрали? А так, бабка ненадолго смешалась. А верно, он молвил, где это видно, на что царица будущая в академии каких-то ошивалась, чтоб по полю скакала в мужских портах. А чего потом люди говорить будут, а? Действительно. Аргумент. А ещё я желю Мари, кто? Кто? скрипнула креслица. А не, другие завистники, небось, каждой девке в царица охота, а за Славушка у меня тихая и незлобивая. Потравят после что? Что? Ничего. Не бывать мне царской утеши, сказала бабка вовсе меня до речи лишив. Значится вот об чем она печалится, что царской утеши не побудет. Да понимаю. А вам очень хочется? А, так а когда ж еще? Знаете, Ефросинья Никеевна. И такой уличный бериславный голос ласково и сделся, что у меня по спине мурашки пообёгли. А ну когда стана сейчас бабки огненным шаром по голове, аль ещё какую волжбу ученит, спесь лишнюю сбивая. У бабки ж сердце слабые. Нет, я сама, конечно, но по-свойски, без чераплётства. Мне весьма любопытно было бы послушать от близкого человека. Я безусловно понимаю, что вас обязали хранить всё в тайне. Позвольте угостить вас чаем, травяным, я сама составляла. Слышала, что вы в травах большой специалист. Это по внучке вашей заметно. Она у меня разумница. Ну, молода. К сожалению, нынешняя молодёжь несколько, хмм, как бы это выразиться, легкомысленна. Плагают, будто бы сами способны со своей жизнью её сладить. Что за речь такие придивные, опять ко в ней засвербело. И глаз левый задёргался, меленько, так часто, неприятно страх. То из дому бегут, ищут чего-то, то любовь приключается с неподходящей личностью. Пробуйте чай. Малиновый лист, ежевичный, и ещё немного цвета морошки. Вишнёвые веточки. Куда без них? А чибрец и душиться. Я одно кладу, чтобы ромят не перебивали. И несомненно попробую в следующий раз. Спасибо за совет. Люцана Береславна говорила так, будто бы я вправду нуждалась в советах бабкиных, и теперь было в голосе ее нечто такое не боярское, не бы стак приказчик в лавку зазывает, разве что не кланяется. С чего об? Неужто пратюш поверила? Приятным встретить понимающего человека. "Вмешьтем", молвила бабка снисходительно. "А но и вправду беда. Взопрётся в голову девки, что влюблённая и всё. Застит очи этой любовь, ни о чём слыхать не желают. Не понимает, что одной любовью сыт не будешь", поддержала её Луцана Бериславовна. А та была у нас одна такая, супротив батькового слова пошла. Замушлась и скачила за Голодранца, а после плакалась, что в хате шаром покати. Ужас какой! И это я. Я бежу, я и бежу. Нет втемяшилась и в голову, что любит. И кого? Пусть бы хорошего человека выбрала. Уж тогда бы я ей ни Славичка не сказала, благословила бы, как оно есть. К ней же солидные люди сватылись, а она выбрала Голодранца. Никала ни двора, ни совести. Это она про Ария? Да у нее у самой совести. А еще и тать. Весь город только о том и шепчется, что он пятирых зарезал, когда от хозяйки сбегал. Она сама не иначе милостью божьей не спаслась, а еще и под дворе спалил. Кошмар. А вот, Ксения Микитюшна, уж для чего женщина учтивая сама ко мне явиласья? Мы с нею чи и пивали на брусничном листе и с клюквой сушеной. Оно кислинко выходит. Но если с медком только липовым, чтоб духмяный, ино вот и качество не годен будет, перебьет и аромату. Учту. А у меня и правый глаз заморгал, то ли от злости, то ли от беспокойства. Помню, я к синюю мекичну с ласковыми речами ейными уже она-то отыскала и слово верное, чтоб паре и очернить. И ладно п, если п только его. Ох, нельзя было бабку в столицу волочь. Что теперь? В брусуках ей делать нечего, да и не выдержат родные брусуки. Целые тёщи царской. И уж она то так плакалась, просто такое сердце рвалось. Хорошая женщина, одна осталась с гремучными, с хозяйственем, с сыном лолетним на руках, и с этим, прости, боженья, ведь по добраму в дом взяла, хоть бы я обижена на мужа была, но решила, что дети тка невиновные, только змею на груди пригрела. Это кто там ещё змеёю был? А Люцаны Бериславны лишь вздыхает сочувственно. В доме от него никому спасу не было, а как на конюшню спровадила, чтоб успокоился до места свое понял, так он со злобы не иначе всех коней бы травил. Невероятно. И туточки я с Люцаной Бериславной все цело согласиласься быть того не может. А наш потом... Воноженьки цариц соколеянилась, с привидливистией спрашивала, чтоб защитила она её и сыночка малолетнего. Он и малолетний по полигону давичи козей скакал, или козлом правильнее будет сказать. На ней выдыли, пригрели в академии, и что вышло? Задурил дьявки голову, а ей много ли надменно? Немного. Так значит к синей Микитиш на вас царевичем познакомила? А нахимо с родственницей доводится, сказала бабке шёпотом. Только сие тайна. Понимаю. Но у нас с вами беседы приватные, и какие могут быть тайны между двумя знающими людьми? А всё ж к Ксении Пустердавита, но не особо умна. Ничего та вам. Вы бы точно не допустили подобного в своём хозяйстве. И как вам царевич показался? А царевич? Вы ж беседовали с ним. Прекрасная сознаю вашу любовь к внучке, вы принуждать её не станете, но будучи человеком умным, приницательным, сумеете убедить упрямицу. А убеждать стоит, если новый жених лучше прежнего. Красив ли? Ой, красив. А я и думаю, всё ж таки царевич. Каков он? Отцаревич, повторила бабка. Верно, что царевич. А лицо, наверное, гладкое и белое, волосы тёмен кучеряв. Ещё сама не видела, но слышала, будто бы мелким бесом вьётся, а густой и на гребне ломится такой густой, ресницы тёмные, глаза синие. Да, всё прямо так, как я себе представляла. Нет будь за славы и вправду разумную вас. Вновь польстила Луцана Бериславна, а я глаза-то открыла и вправду лежу, что покойница, ещё и схоронит не на роком. Она первым делом про звание подумала. про богатство, про то, как жить станет в тюреме царском, а ведь неспроста Люцана Бериславна и такую песню завела, избавкающую чевничей сидит, что подруженька лучшая, беседы задушевные ведет, небось славное дело, когда под руку у сотни халупов и каждый услужить желает, а то аж то сразу видать крепкое дело свое знают, у редких хозяйки такая дворня послушная, с домом достались а, ох, что с домом? Там три человека, да и те колечные кинули кого не жаль. Остальных ты сама искала. Вон к Сенее Микитишне поспособствовала, у ней-то ныне с хозяйством не ладится, тяжко в обе одной без мужака. Продала за дёшево. Девки-то ладные, одна волос ей чесать обычное, другая после баньки кости так разомнёт, что трещат будто сахарные. Самое милое дело. А ещё одна есть, говорливая зараза, но зело умелое домыливание лицо набелит, бровь всюрь мою подведёт. Красиво получается от как я. Удивительно хорошо. Голос Луцаны Берислауны от чего-то дрогнул. Вот. А мужичок тот пускай и не казист, зато поёт, душа прямо разворачивается, а потом сворачивается. Его она мне вовсе подарила, как родственнице. будущий тёща царский именно теперь, наверное, многие станут вашей дружбы искать, а то, как узнают, мысль у прохода не станет. Так если за славу ещё согласится. Она-то упёртая. Разго её аргумент. Согласилась Луцана Бериславовна. Порой меня так и тянет воспользоваться, а вы уверены, что послушает? Всё ж таки волины нынче много, не захочет по собственной воле Академию покинуть, то и власти над ней у вас не будет. Поэтому вы сразу уж Розгю не грозитесь. Расскажите ей про Цареевича, до чего хорош он. Любая девка небось в ней себя от радости была бы пасу отверстик ней такой красавец, что в волосы светлый, прямой, глаз зелёный. Она шеною и говорила: "Но лежу Глазами моргаю, мизинчиком скребу простень, а бабка стала бы тебя гак ид. Мало именно таков и есть царевич, и волосы светлые и прямые, глаз зеленый. Один выходит зеленый, а другой синий. Волосы тоже прядками, как у зверя зебры. Иначе как себе возможно? Или все шершней? Не помню. Раздраженно ответила бабка. А где моя девка? Пусть зовут немедля. А чай? Не когда мне тут чьи распевать. Девку возвертайте, а то, а то стану тещью царскую, всех запарю. Какие у вас ожерелья красивые. Тоже подарок? Не трогай. Бабка взвизгнула и подскочила и грохнула что-то, а после стала тихо. Только пристыня с меня сползла. Живая. Осведомилась Люцана Береславны и сама себя ответила: живая. Что вам сделается? Надо же. Уже и плетение истончилось. И вправду магия на вас плохо действует. Что ж, надеюсь, бабка у тебя обычный человек? И пальчик им щёлкнуло. Сейчас будет неприятно. Если хочешь, кричи. Я рот раззявила, сказать, что не промолвлю ни словечка, но ноги скрутило и руки, и спину, задницу паче всего. Ох, ты шматушка моя, как вынести эту муку? Есть как-то да вынес, не пикнул даже, и я вынесу, отойдёт. Попробуйте сесть. Мышцы стоит размять. И да, пожилой массаж вам не помешал бы. Люцана Береславна и не подумала руки подать. Присевша, она собирала осколки блюда. А ведь ещё от матушки досталось. Мне жаль. Горло драла. И ничего. В преданом осталось не те воспоминания, которые стоит беречь. Будьте любезны, как отойдёте, положите на кровать вашу родственницу. Бабка сидела на резном махоньком стульчике с перильцами, подушками обложенная, наряженная что у меня прямо дух выбило. Нет, я ведала, что в последнее время ей зло по душе пришлось наряды примерять, но чтоб ось так Платье парчовое, густенько камнями расшитое. Не платье браное, а прямо таки. Рукав узкий, как рученька влезет, да порезанный. Из разрезов выглядывает нижняя рубаха из шёлку тревинистого зелёного тоже шитого, но хоть без камней. На плечах шубка возлежит с рукавами отрезными атласом подбитые. На шее бусы в дюжину рядов, в ушах заушницы гроздьями как держится. На голове шапочка меховая, перьями утыканные, да и сама от хороша, лицо набелённое, щёки на румяныны, брови густенько наволёваны, над переносицу сходятся, что крыла ластечкины, и губы красны, что у девки гуляющей. Стэтесрам. А мне жаль. Бабка застыла в спряд открытом мртом, некрасивая. Не молодая, но не в том дело, а в выражении лица, будто и презрительные, и недовольные, и брюзгливые. Не моя это Ефросинья Аникевна, не та, которую знаю. Куда подевалась? Но бабку я подняла, вспёрла на плечо и на кровать переклала. Ноженьки сдвинула, рученьки на грудях сцепила. Это уже лишнее будет, сказала Луцана Береславовна и осколки тарелки на столик положила. А теперь за славу слушайте внимательно. Плагаю вы заметили, что ваша родственница несколько неадекватна. Переменилась я, буркнула я и стянула с бабкиной головы шапку с перьями. И не спешите, Люцiana Бериславна, пальцами шевелила, будто нитки перебирала. Плагаю дело не совсем в ней, вернее, совсем не в ней. Возьмите как коробку. Нет, сначала причешитесь. Не хватало, чтобы волос на чертёж упал. Поверьте, от одного волоса порой многие беды приключиться способны.